Глава десятая «Ну, знаешь», — задумчиво произнес Ларс, — «такого точно никто не делал». «Кокон из чистой силы, перенос по тени и при этом предмет живой и немного мертвый с хорошим фоном силы жизни?» — пожал плечами Гюш. «Нет, определенно никто не делал». «И мы с вами, коллега, уложились в довольно скромные расчеты». Закивал Ларс и похлопал по плотной папке бумаги, завернутую в кожу. «Конечно, надо было бы их перепроверить раз пять. Все же дело рисковое было. Выворачивать семь формул из постулата Геоги я все еще не верю, что у нас получилось». «Перестраховаться не бывает лишним, но я понадеялся на вашу опытность, коллега». «Листец!» — с легкой улыбкой ответил старик. «В любом случае, я доволен». — Единственное, что меня смущает, — расстояние. Небольшое получилось по всем меркам. — Ну, знаете, — вздохнул Мактеней. — Насколько я знаю, наши умники из свадьи, и метра не смогли пронзить на стыке двух стихий. — Мы тоже. Моя сила не совсем стихия. — Моя тоже. Но дьявол в деталях. Ведь так? — с хитрой ухмылкой произнес Гюш. — Две силы, не принадлежащих одной стихии и без разграничивающих конструктов, дабы предмет не растворился ни в одной из них. Это же... Можете меня назвать последними словами, но я скажу, это гениально. Напыщенный, самодовольный и жутко самоуверенный сноб, кивнул Ларс довольной улыбкой. Эту характеристику я оставлю для вас, ведь мы еще много чего не посчитали от этого приема. О чем вы? Слизь. И в первый наш прием, и во второй Руди жаловался на жуткий вой и прозрачную слизь, покрывавшую его тело. Что это? Фон? Ошибка в расчетах? Неточность? Или последствия соприкосновения и перемешивания наших стихий? Напоминаю, что во время выхода из тени в обоих случаях срабатывала местная защита и был удар светом. Как раз это и могло стать причиной подобного эффекта. «Да, но я что-то не припомню описаний, чтобы тень превратилась в прозрачную слизь после соприкосновения со светом. Я вообще не припомню такого эффекта в резонансах стихий. Хорошо было бы добыть образец». В этот момент над Ларсом появилась тень. «Деда, я хоть и дурак не ученый, но вы тут на мне свои эксперименты делали?» – недовольно спросил Руди. «Не эксперименты, а проводили практические изыскания!» «Эксперименты делают идиоты, бросая в котел к целебному зелью средства от запора!» «Мол, что быстрее, рано заживет или обосрется?» Фыркнул старичок и обернулся. За спиной стоял воришка с доброй улыбкой. В руках у него был огромный, покрытый мхом дрын. Покачивая его в руках, он недвусмысленно намекал, что собирается его переломить. Скорее всего, хребет старика. «И, между прочим, мы все посчитали. А первые выкладки я уже давно делал. Просто напарника для этого под рукой не было». Руди перевел взгляд на мага Теней, затем опустил его на свои руки и нехотя признал. «Надо было сразу два искать!» «Молодой человек». Тут же засуетился Гюш, понимая, что ему прилетит по хребту. «Вообще-то мы сделали то, что никто на этом континенте не мечтал. Мы живого!» «Условно живого человека другой стихии протащили на грани двух других условных стихий через расстояние. Вы должны гордиться». «А я и горжусь!» — невозмутимо кивнул Руди и замахнулся дрыном на Ларса. «Мать!» — шмыгнул в сторону старичок, уходя из-под удара. «Стой на месте, старый хрыч!» — заорал воришка. «Руди!» — тут же окликнул его Ари. «Что?» — недовольно обернулся он. «Я веду воспитательную беседу с полоумным стариком!» «Они пришли!» Тут же ответила Нами. Воришка взглянул на дрын, затем на куст, которым скрывался Ларс, а уже потом на Гюша, который указывал на гробное поле пальцем и кивал головой. Руди бросил дрын на землю. «Беседа не закончена!» Пригрозил он пальцем. Расправив плечи, он подошел к начинающему магу света. Тот стоял на холме и смотрел на первые шеренги появляющихся войск. Наме держала его за руку и стояла рядом. «Итак, вон те напыщенные идиоты, скорее всего, шамагилы. Или фелькосы», – пробормотал Руди. «Хотя какая разница?» «Фелькосы с рыжими плащами», – напомнил Ари. «Не знаю, что ты придумал, но я надеюсь, у тебя выгорит. Деньги нам не помешают. Да и если удастся все провернуть, мы спасем кучу жизней». «Не волнуйся!» «Это будет аферой тысячелетия», — заявил воришка и обернулся к высунувшемуся из кустов Ларсу. «Деда, заводи свою хреновину. Мне нужно достойно показаться перед этими любителями железок». «Ловушка! Как есть ловушка!» — проворчал старик, из-под шлема которого торчали седые волосы. «Сэм, это дурно пахнет!» «Спокойно, отец!» «Уговор был на выдвижение семей на общие переговоры», — ответил рыжеволосый рыцарь. От одной армии, собирающейся в боевые порядки, к противоположной стороне выдвинулось восемь рыцарей, с другой стороны вышло шесть. Когда между рыцарями оставалось не больше двадцати метров, между ними появилось серое пятно. Оно быстро вылезло, набухло, и из него вывалился орудие. Отряхивая с плечей, он недовольно проворчал. «Даже в третий раз, гадость!» оглядев собравшихся мужчин правящих семей он быстро взял себя в руки Выпрямившись и расправив плечи он изобразил поклон и произнес господа я рад что вы поверили мне и решили поучаствовать в нашей афере тысячелетия торжественно объявил он мы хотели бы все таки услышать ваши конкретные предложения уточнил высокий мужчина на богато украшенном коне с рыжим плащом на спине вы помните о чем я просил телеги Лопаты и топоры. Мы помним и все приготовили. Тогда сейчас две армии начинают лепить из земли палок и дерьма подобие тел. Мои друзья с помощью магии превращают их в кукол. И вы возвращаетесь с ними обратно, где устраиваете похороны героев под слезы детей, матерей и жен. Сами же армии прячутся рядом с точкой вероятного нападения гвардии короля. Тысячи кукол? Где ты собираешься взять столько магов? «Ты хоть представляешь, о каких объемах говоришь? Сюда нужно будет пригнать всю Академию Магии Бравии, чтобы...» «О, поверьте, с объемом силы проблем нет. Это наша забота. Проблема, которая может действительно угробить все планы, в вас». Тут Руди взглянул в одну сторону, потом в другую и махнул руками. «Подойдите ближе. Тут нет места вражде. Я расскажу, почему вы угробите все и потеряете шанс на престол». Старшие родов спустились с лошадей и пешком направились к воришке. Другие члены родов последовали за ними. Итак, суть в том, что, несмотря на смертельную опасность, вы продолжали враждовать. Никаких уступок, никаких переговоров. Если бы мы не проходили мимо, скорее всего, в течение нескольких месяцев ваших семей бы не стало. Но сотни в этом. Суть в том, что здесь и сейчас семьи Шамагиил и Фелькос «Должны исчезнуть!» «Что?» Тут же воскликнули несколько человек. «То! Либо сегодня, на этом месте, прямо сейчас, вы откажетесь от своих фамилий и образуете новый род, который вас объединит и соединит всю Бравию в стальной кулак. Либо...» Тут Руди вздохнул и принялся выдавать расклады. «Представим, что вы просто отложили обиды и вместе выступили против гвардии короля. Вы разбиваете их, идете к столице... А на границах уже начинаются шевеления. Все прекрасно знают и с удовольствием следят за тем, как вы грызетесь. Свадия с удовольствием откусит винную долину. Драккар не забудет о рудниках у себя под носом. Вы понимаете, о чем я? А что будет с вами, как только вы войдете в столицу? Вы же первым делом вместо жесткого ответа соседям начнете резать друг друга. Вы так долго ненавидели друг друга, что уже забыли, с чего все это началось да и какая теперь разница какой в этом смысл если эта вражда ничего кроме смерти вам не принесла вы даже умудрились проклянуть сокровищница друг друга от рода нельзя отречься из него могут только изгнать проворчал глава шаагил тогда изгоните всех из рода всех до единого пожал плечами руди но по одному в каждом все равно останется произнес седовласый глава фелькос «Проблема, конечно, но ненадолго, судя по вашему возрасту», — хмыкнул Руди. «В любом случае, это не прекратится, если вы не закончите это сами. Это самая сложная часть плана». Главы родов молча развернулись и отправились к своим родным. Несколько минут разговора были наполнены возгласами, руганью, но спустя минут двадцать споров перед главами начали вставать на колени. Они клали руки на голову, представших перед ними что-то говорили, после чего влепляли им пощечину. Один за другим через процедуру прошли все. «Видимо, мысль уже витала в облаках», – задумчиво произнес Руди, глядя на то, с какой легкостью согласились с таким поступком члены древних родов. Когда все закончилось, и главы родов подошли обратно к воришке, тот потер ладони. «Отлично! Теперь вы главные актеры в этом спектакле, положившие своих сыновей и внуков на поле боя», – сказал он. «Надеюсь, вы умеете изображать отчаяние!» «Просто не пей!» — настойчиво попросил Снэк. «Нам нужно поесть и двигаться дальше!» «В смысле не пей?» — возмутился Гош. «В прошлый раз из-за твоей драки нам пришлось бежать из города!» — недовольно проворчал клирик. «Давай хотя бы в этот раз обойдемся без этих приключений!» «Тебе напомнить дочку Пасечника?» — с ехидной улыбкой спросил Паладин. Он раза три успел тебе по хребту оглобли съездить, прежде чем ты унес ноги. Это было взаимно, и она была прекрасна, и... И ночевали мы в холодном овраге, без костра, ибо этот пасечник оказался до жути настойчивым мужиком, у которого оказалось семь братьев. Снэк глубоко вздохнул. «Ладно, мы оба хороши. Давай так. Я не буду искать приключений, а ты не будешь напиваться». «Пиво и эль» кивнул Гош. «Шлюхи или свободные женщины?» кивнул клирик. Друзья пожали руки и отправились к большому постоялому двору, у которого виднелись телеги торговцев и суетились местные конюхи. За суетой они проскочили в здание, где с трудом отыскали светящегося хозяина заведения. «Уважаемый, нам бы переночевать и поесть», одернул худощавого мужчину в белом фартуке. «Я ж сказал, кто с баромом, левое крыло, второй этаж». Те, кто с водийцем, — правая И чтобы без драк, за каждую из камью спрошу три цены. Нет, мы простые путники. К торговцам отношения не имеем. Хозяин оторвался от разливания пива и осмотрел их. Мест нет, — отрезал он, быстро оценив их статус. Понимаем, но, может быть, хотя бы на сеновале. Хмурится, ночью может быть дождь. Сеновал свободен, — кивнул он. По три медикосноса. По три? Недовольно уставился на него Гош. «Три? Не нравится? Лес большой, места много». «Пиво у тебя хотя бы не кислое?» — спросил паладин, залезая в изрядно похудевший за путешествие кошелек. «Эль, пиво не держим!» — ответил хозяин, мгновенно забрав все монеты. «Кружку за ужин и еще одну на дорогу. Остальное по медику за кружку. Есть еще крепленое, вишневое». «Мы обойдемся Элем», — тут же отрезал снег. Немного потолкавшись в зале, друзья нашли себе место. Усевшись рядом с наемниками из Бравии, они дождались своей порции гороховой каши, от которой только пахло мясом, и кружки Эля. не я в Бравию пока не ногой!» — заворчал бородатый воин, сидевший рядом за столом. «Пока вся эта муть не устаканится, там делать нечего». «Что за муть-то?» — спросил сидевший напротив сводиец. «А ты не слышал?» — усмехнулся тот. «Короля грохнули!» «Иди ты! Чтоб не мочу вместо Эля пить!» Слыхал, как у нас шамагаилы с фелькосами грызлись? Так кто про них не слышал? Так вот, все ждали, вот-вот сцепиться должны были по-крупному. Говорят, даже сражение было. Сверкало так, что в соседних баронствах видно было. И свет там был, и тьма. Говорят, даже туманом на неделю заволокло те леса Маги бились знатно. Так у вас вроде бы не было темных. — Я тоже так думал, — кивнул бравиец. — Может, из Ковина притащили кого, может, еще что. Но бились насмерть. Трупы потом неделю на телегах везли, хоронили. Только король нас ждать не стал и решил этих драчунов приструнить раз и навсегда. С гвардией пошел на них. — И что? — А ничего, их одна сплоченная армия встретила, из тех же фелькосов и шамагилов Но гвардия-то... «Куда там гвардии?» – махнул рукой воин. «Против одного гвардейского штыка десять приходилось. Ладно бы, если бы это крестьяне были какие. Так нет, это войска родовые были. Говорят, что гвардейцев сразу в клещи взяли, окружили и перебили быстро. Там у короля голову и срубили». «Вот дела!» «Это что получается? Мятеж?» «Он самый!» – кивнул бравиец. Потом эта армия к столице с головой королевской двинулась. Мы когда уходили, их разъезды к городу подходили. Говорят, себя кличут рудиелами. Объединились рода в один и против короля выступили. А тут слух в столице пошел, что король доигрался и сам их стравливал не один десяток лет. В общем, дело гнилым пахнет. — Вот дела! Гош пригубил Эля и выразительно взглянул на Снека. Тот молча пододвинул ему свою кружку, а взамен утащил к себе остатки каши паладина. «Вот тебе и дела!» «Сейчас слышал, что с свадийцы под шумок земли хапнуть хотят. Но тут пока непонятно. Вроде как Академия магии вне политики и оборонять город отказывалась. Я зато слышал, но тут как уж договорятся. Пока не устаканится там, лучше не соваться. За наем могут изменникам объявить». «С чего это?» «А кто король?» «Может, ты королю новому служить будешь? А может, и ренегату какому? Ну его к демонам!» «Тут тоже верно!» Кивнул свадиец. Горж залпом опустошил кружку, за ней вторую и поднялся. «Пойдем, завтра в долгий путь!» Кивнул он Снеку. Клирик быстро докидал в себя кашу и тоже встал. Выйдя на улицу, он обнаружил паладина, стоявшего на крыльце. «Что думаешь, наши?» «А что тут думать?» Свет и тьма, индукция и... Рудиелы. Рудиелы, усмехнулся Гош. Этот чертов воришка? Если это он провернул, то я ему... Все так, как должно быть. Он там, где должен был оказаться и сделать то, что должно было случиться. Слишком много случайностей, чтобы быть простой случайностью, кивнул Гош. Да, Снэк. «Я все больше верю, что мы все делали и делаем не зря и по его воле». «Тогда в Бравию?» «А куда еще?» — хмыкнул паладин. «Судя по всему, они идут к стальному хребту. Наш путь ведет туда же». Снег немного помолчал, а потом спросил. «Слушай, я... я много думал по поводу ордена. Мы больше не принадлежим церкви, но мы все еще живы. Хочешь возродить орден?» Я больше не вижу целей в своей жизни. Орден был для меня слишком многим, чтобы вычеркнуть его из своей жизни. Орден защищал людей, верующих в единого. Орден защищал всех от тьмы и невзгод, от тварей и опасностей. Я к тому, что прежде чем создавать орден, нужно найти место, где он действительно нужен. Не думаю, что на стальном хребте он нужен. «Придумаем что-нибудь», — пожал плечами клирик. «Неужели на континенте нет места, где людям некому обратиться за помощью?» «Найдется, конечно, но орден не создать на пустом месте. Это долго и очень сложно». «А ты куда-то спешишь или боишься трудностей?» «Я? Ха! Куда я могу спешить? Везде, куда только можно, я уже опоздал». «Значит, надо делать то, что должен». «И будь что будет», — кивнул Гош с легкой улыбкой. По крыше редкими каплями застучал дождь. Начало смеркаться. «Эх, мне бы еще кружечку Эля!» «Да и та повариха на кухне ничего!» «Ага, только на лицо не смотри и бери ее сзади!» — хохотнул паладин. «Особенно сзади!» — с видом знатока ответил клирик.